чтобы ты мог вернуться к своей прекрасной супруге, которая всегда так добра к гоблинам, поверь мне на слово, господин мокрец Чай только выпустил наружу то, что тебе уже было. — И что же там было, позволь спросить? — Ярость, господин всех Мокриц. Ты спустил ее с привязи, а теперь поцебыка. Надо прибрать после такой мясорубки и убираться отсюда. Мокриц посмотрел на то, что осталось от железнодорожников».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 Мокрец опустил взгляд на кучку микрокольчуги. Это было настоящее сокровище. Легкое, прочное, удобное в носке. Стоит целое состояние. И валяется тут на сырой траве. Мокрец уставился на гоблина. — Все в твоем распоряжении, господин фон Липвик. Трофей победителю! Бойко откликнулся из сумерек темноты. — Нет, пусть они оставят себе. Мокрец кивнул на щеботанских гоблинов.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 Ветенарий был строг, а Толстая Мария жила на Анкмарпоргской земле. — Мы все равно сядем на улице, — подытожил Мокриц. — Они не любят закрытые помещения. Я плачу, ясно? Должным образом приструненная Толстая Мария навалила каждому гоблину порцию довольно невкусной рыбы с картошкой и гренками и изумилась тому, с какой скоростью они поглощали пищу, в особенности гренки,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 «Застанешь их еще свеженькими?» На сей раз Ангва бросила на мокрица не просто свирепый взгляд. Этот взгляд голосил, что ее терпение вот-вот лопнет. На счастье, в этот момент открылась дверь, и вошел командор Ваймс с очень мрачным выражением лица. — Господин фон Лейпвик, прошу, пройдем в мой кабинет. Всегда чую, когда ты здесь. Он кивнул сердитой Ангве.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 — Спасибо, командор. На Бродвее мокриц свистнул однотрольный троллейбус, общественный транспорт, состоящий из тролля и двух комфортабельных корзин, пристегнутых по бокам, вместительностью до четырех человек. И не обрадовался, когда на соседнее сиденье в корзине вскочил гном. Мокриц подобрался в ожидании атаки, но гном только улыбнулся ему. — Господин Фонлипвик, ужасно рад встрече.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 Преждевременно, поскольку, ну, то есть, <смех> надо начинать страшиться своевременно. Какого черта это вообще значит? Раздражающе серьезное лицо гнома и сомнительное содержание улыбки действовали мокрецу на нервы. Гном сказал, «Твое имя стоит сразу за лордом Витинари и командором Ваймсом, наряду с огромным числом гномов»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 И к тому же ключевой фигурой, в городе, который некоторые гномы хотели бы спалить дотла. тла. Семафоры это только начало. Железные дороги не совратить гномов с истинного пути, така. Командор и окружены людьми, которые владеют различным полезным оружием. Чего не скажешь о тебе? Не правда ли, господин фон Липвик, ты не воин, ты мишень. Хотя мишень, выдающаяся и талантливая,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 захватывающее сказание о смельчаке и неслово слово трусости. Мокрец, давно изучавший в и его настроение, знал, что никогда нельзя было с уверенностью сказать, о чем патрицей думает. Но сейчас он и вовсе казался вытесанный из камня статуей. — Господин фон Липвик, знаешь, что говорят о гномах? Мокрец посмотрел на него с непониманием. — Что они маленького роста? — Двое гномов — это ссора, трое — война, господин Фонолипвек. Вечная грязня, грызня, грызня — это часть их культуры. А во время грязни граги из-под тяжка подсыпают яд. Кумское соглашение между королем горой и алмазным королем троллей, которое я помогал заключить, во всем мире было встречено как предвестие светлого будущего.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 И вот уже равновесие в мире снова восстановлено. Вот для чего существует политика. Но политика Грага сводится к одному: делай, что тебе говорят нам виднее. Я нахожу это довольно утомительным. Ну а я нахожу утомительным, когда ваши люди тычут у меня мечами по утрам. Вставил мокриц. Правда? Это единственная претензия, спросил Видемари. Я предупрежу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 А Сидни, наш старший конюх, сообщил мне, что одна лошадь вернулась на конюшню и заявила Свобода, равенство, скачки. Мы дополагали, что лошадь Голимы не умеет разговаривать, но, оказывается, господин фон Липвик, эту кобылу ты приобщил к прелестям речи, впечатляет. Лорд ветинари широко улыбнулся. Ты неиссякаемый источник сюрпризов, господин фон Липвик.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 Гроксон свирепо поглядел на слушателей и продолжал. «Вновь и вновь. Последнюю заповедь, так, а? Замалчивали в беспомощной попытке истребить будущее в взородыша. А это не просто ложь, это светотатство. Так готов терпеть даже нак Фиглей. Быть может, только потому, что с ним веселее. Но я не уверен, что он и впредь будет готов терпеть нас».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 «Мудры! Пусть их услышат в каждой шахте!» В этот момент в зал вбежал гном и что-то прошептал на ухо секретарю короля под горой Арну. Тот помрачнел. «С сожалению, сообщаю, Ваше Личество, что пламен и его соратники исчезли». «Так, значит, сбежал, смутен!» Прошепел король под горой, едва сдерживая ярость. Повысив голос, он обратился к толпе. — Отныне они изгнаны, Вся до единого. Не сомневаюсь, эти трусы найдут, где укрыться. Любая помощь им будет расценена как государственная измена. Не мне, но каравай камню. Уединившись в своих покоях некоторое время спустя, король мерил шагами комнату, когда прибыл с последними донесениями Арон. Поймали пару мелких сушек.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 Держит под боком кочергу, чтобы отваживать воров. — Издают, мне, она просто какие-нибудь Горячий пар. — Хорошо, что мы с тобой успели отпугнуть остальных нападающих. — Они были хорошо вооружены, произнес Шноби очень отчетливо, чтобы в этом не осталось ни малейших сомнений. — У них... Кишка была тонкая, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Вот. Капли влаги падали с прочных перекрытий под потолком. Колон посмотрел наверх и спросил. Эй, Шнубиева, что это за белая штука? И застряла в крыше. Шнуби сощурился. Не... И смехвить на кусок черепа, сержант если хочешь знать мое мнение. И все еще дымиться. В отдалении послышались тяжелые шаги. Это прибежали охранники, големы, которые оперативно рассеивались по местности. Шнойбе повысил голос и сказал. — Скажите им, что остальные уже имели за десять отсюда, чижанты. Так быстро они убегали. — Может, стариноваемся дождестном нам отгул за сегодняшнюю службу? — Но... — Подожди, — перебил колонн. — Мы патрулировали вокруг этого паровоза уже много-много раз. И с нами никогда ничего не случалось. — Мы же не собирались его и ломать, а, сержант? — Ну что? — Не хочешь ли ты сказать, будто железная ласточка понимает, кто друг, а кто враг? — Да ну... «Это же просто кусок старого железа!» В тишине что-то тенькнуло. Колонны Шноби затаили дыхание. «Зато какая удивительная машина! А, Шноби, только погляди, какие линии!» Наступила еще одна пауза, в течение которой оба продолжали удерживать дыхание. И Шноби подхватил... Ну, не шленный сержант, не, воля мы уже здесь. И наша смена подошла к концу, и я напишу подробный рапорт как только мы вернемся в штаб. И, кстати, ты так и не вернул мне мой карандаш. Пара удалилась на диво быстрым шагом, и железная ласточка осталась одна. А некоторое время спустя раздался очень тихий звук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 И по всему выходит, что в «Ласточке» действительно есть часть меня. Он как будто смутился от своих слов, так что мокрец поспешил поддержать его. Ты правдик. Это как раз тот случай, когда надо отставить вопросы «как» и «почему», и просто помнить, что оно работает, чтобы это ни было. Но может и сломаться, если кто-то начнет умничать и докапываться до суть происходящего. Порой бывают ситуации, где счетной линейкой не управится.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 И теперь, когда ты гребешь деньги лопатой, ты просто обязан купить модный костюм. Могу подсказать пару мест, где ты получишь то, что нужно. Мокриц принюхался и добавил. И привеза одну ванну ради Эмили. Дик покраснел пуще прежнего и усмехнулся. И ты прав, господин Липвик. Их жалко, что я не такой галантерийный, как ты. Все просто дик, просто будь собой.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 Но не выношу показуху и нескончаемый трёп. Когда я лучше пошел бы на работу и сделал дело. Юфик говорит, что это Эх, на блеса ближ. Но пускай не все оближутся. Не обязан же я на все соглашаться, так? Ужасно, когда человек не может побыть самим собой ближе или не ближе.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 Тигель Уэсли спорил со своим братом. — Ладно, ты кузнец, допустим. Но этот их мотор, мне кажется, очень сложным механизмом. Джет, ты мастер на все руки, мужик крепкий, но я сомневаюсь, чтобы ты сам сколотил целый провоз. мало ты же читал, как по мне. Ты же видел, как оно у них на участке. чем в у мужиков линейки эти. Я даже не понял, для чего они. Этот самый джет, с которого градом лились пот и грязь, оторвался от наковальни. А все просто. Кипятишь воду, горячо кипятишь. От этого двигают поршни, а поршень крутит колеса. Вот и все, собственно, только не забыть, еще маслом мазут. Я думаю, сложнее всего будет остановить, когда оно разгонится. Тигель Уэсли, которого местные считали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 Он начал пятиться назад, в очередной раз пытаясь воззвать к здравому смыслу старшего брата. Но они не знают, Джед, они делали всякие измерения с уровнями и все такое. А когда оно шипело, то о-о-о, как оно шипело! Да и нам доллар стоило посмотреть на это. И не беспокойся уже об этой палке-считалке. Я же сказал, у меня мозгов побольше, чем у котла.